«Ангелина. Сегодня, когда на свет появился наш сынок, и когда в этот момент рядом был муж, что смотрел на нас любящими глазами, я поняла, что снова стала самой счастливой женщиной на свете. Как тогда, когда мы были с Громовым женаты впервые, и я считала, что у нас вся жизнь впереди. Так оно, по сути, и вышло». хоть немного и растянулась во времени и окрасилась цветами разных событий. «Представляешь, что я тут узнал?» Спросил меня Громов, который сидел у крохотной колыбельки и смотрел на нашего сына. Его фотографии мы как раз только что отправили под грифом «Секретно» Катюши и деду Семена с алевтиной И уже получили кучу восторгов и заверений, что они очень ждут нас всех домой. «Что узнал?» Устала, но счастливо откинулась я на спинку кровати. Врачи только-только от нас отстали. а Оформив все необходимости, нас перевели в отдельную шикарную палату, в которой я нужды не испытывала, но на которой настоял Сергей. И вот сейчас в воздухе расплывалась та эйфория, с которой я уже была знакома. Только в момент, когда на свет появилась Катюша, рядом не было Громова. А так картина и ощущения были схожи. Все самое трудное позади, а до самого горизонта расстилается длинная-длинная дорога, по которой мы теперь все будем идти, взявшись за руки. «Это про родниных», — сказал Сережа и покосился на меня. Я поняла, что он запоздало обеспокоился простым фактом. В этот день я могу и не захотеть вмешивать в нашу реальность что-то настолько чужеродное. Но был неправ. Меня уже ничто не могло выбить из колеи. А с тем Ульяной и ее родных я уже давно мысленно распрощалась. Поэтому сейчас спросила совершенно спокойным тоном. «Что там?» Громов выдохнул с облегчением. «Представляешь?» Они представили этих темнокожих мальчиков, которые родились на моих глазах как наследников клана родненных. Даже целое шоу из этого устроили. Ульяна дает интервью направо и налево. Рассказывает, как небеса послали ей сыновей, а она не смогла не смириться с судьбой. Он хохотнул и пожал плечами. «Ну, в целом нормально. Благотворительность в наше время модная штука». Я прищурилась, глядя на Громова. Не знаю почему, но на душе моей в этот момент стало светлее. Хоть и хотелось возмутиться и сказать, что мой муж – циник. Вообще-то она выносила их под своим сердцем. и «Я рада, что материнский инстинкт в этом случае сработал как нужно», – проговорила тихо. Посмотрев на сыночка, что сладко сопел в кроватке, я в очередной раз подумала о том, что даже если бы генетически он не был моим, Я бы все равно его никому не отдала, ни за что. Ты мой ангел, я тебя люблю. Признался мне вновь Громов, и я, взглянув на него со всей любовью, на которую было только способно, мое сердце ответило. Я обычная женщина, Сереж, но ты делаешь меня совершенно уникальной. А еще я так рада, что когда-то наша Катюшка пришла к тебе и спросила... «Что ты натворил?» Громов тихо рассмеялся, подошел ко мне и, склонившись для поцелуя, ответил, «Я безумно рад этому, мой ангел».